Если они не спрашивают, ты им не говоришь. А если все-таки спросят, а на самом деле хотят услышать «нет», ты все равно говоришь «нет». Мне очень жаль, Грэм, что тебе пришлось узнать от кого-то третьего. Он улыбнулся бледной улыбкой, думая о своем обмане. Она улыбнулась сочувственной улыбкой, думая о своем обмане. Сью подумала, что траханье с Грэмом в отмщение, пожалуй, поможет восстановить душевное равновесие. «Надеюсь, ты не сочтешь, что я старомоден», — сказал он, продолжая играть роль. «Но у меня через час семинар. Не можем ли мы? Не можем ли мы снова встретиться, например, на будущей неделе?» Сью сочла такое отсутствие самомнения очаровательным ничего похожего на жуткие реплики некоторых типов вроде ничем не занимай середину дня и в данный момент я холостяк она перегнулась через скатерть и поцеловала его в губы он как будто удивился вот в чем преимущество адюльтерного столика весело объяснила она ей понравилось что во время обеда он не попытался лапать ее и тому подобное но надеялась что такая пастивность не чрезмерно. Впрочем, это по-своему очень приятно. Джек, например, на этой стадии был бы уже под столиком, и его борода, будто тупая бритва, вызывала бы сыпь на внутренней стороне бедер какой-нибудь доверчивой шлюшки. Интересно, снимает ли Грэм очки в постели. Они поцеловались на прощание за дверями ресторана. Мысли с уже сосредоточились на том же времени и в том же месте на следующей неделе и на том, что может воспоследовать. Грэм тоже заглядывал вперед, но совсем в ином направлении. Глава одиннадцатая. Лошадь и крокодил. Одни только потроха. Грэм поймал себя на том, что снова и снова повторяет эти слова по дороге в Рэптон-Гарденс. Одни только потроха. Ну, не совсем только. Но уж сверху обязательно потроха. Он потратил 40 лет, борясь с этим, и теперь ему стала ясна ирония его жизни, что годы, когда он считал себя неудачником, когда весь механизм словно бы тихо и безболезненно изнашивался, на самом деле были годами успеха. Хитрая штука, Патраха, подумал он, проезжая автомойку на Стонтон-Роуд в сотый раз после того, как все это началось. Хитрая штука. Но и, конечно, он не был тряпкой. Ведь именно поэтому он и продержался 40 лет. С другими они управлялись куда быстрее. Но ну, в конце они добираются до всех. Для него они предпочли медленный, окольный путь, и в финале выбрали абсолютно неожиданное орудие. Энн, которая любит его, которую любит он, со средневековья мало что изменилось. Со времен Монаи. С того времени, когда в патроха они верили буквально: в кровь, в печень, желчь и так далее. В чем суть новейшей теории, которую Джек, именно Джек, и никто другой, растолковал ему? Что в мозгу имеются два или нет три слоя, постоянно воюющие между собой. Это же просто другой способ сказать, что все твои потроха тебя трахнули, верно? И означает всего лишь то, что план сражения и метафора переместились в твоем теле на два фута шесть дюймов вверх а сражение всегда проигрывалось. Вот что Грэм научился признавать. Потроха обязательно оказываются сверху. Можно оттянуть, и сушивая свою жизнь, насколько возможно. Хотя в результате позднее ты только становишься более ценной добычей. В действительности мир разделен не на тех, кто проиграл сражение, и тех, кто еще в него не вступал, но между теми, кто, проиграв сражение, может смириться с поражением и теми, кто не может. Не исключено, что в мозгу имеется чуланчик, где решается еще и это, прикинул он с угрюмой досадой. Но разделяются люди именно так. Джек, например, принял свое поражение. Вроде бы вовсе его не заметил и даже обратил себе на пользу. Тогда как Грэм не мог смириться с ним и теперь знал, что не смириться никогда в этом тоже пряталась своя ирония ведь джек по натуре был куда более воинственным и агрессивным грэм видел себя очень схожим с кротким покладистым слегка затурканным человеком каким он виделся другим людям телефон пробормотал джек наконец открывая дверь по истечении порядочного времени и тут же устремился в глубину прихожей «Нет, мой маленький инфарктик», — услышал Грэм, снимая макинтош и вешая его на колышек. «Нет, послушай, не теперь. Я тебе позвоню». Грэм похлопал по карманам своего пиджака. «Не знаю». «Недолго, ариведерчи». Грэм подумал, что еще несколько дней назад бы его заинтересовало, с кем это говорил Джек. «Может, Сэн?» Теперь это просто не имело значения. Если бы со ступенек лестницы ему подмигивало знакомое нижнее белье, его, и это все равно нисколько не тронуло бы. Джек как будто был слегка выбит из колеи. Просто печушка щебетала мне на ушко, благодушно объяснил он. Входи же, друг, приятель. Он неловко осклабился. Свернув в гостиную, Он пёрнул и против обыкновения никак этот факт не откомментировал. Кофе? Грэм кивнул. Только несколько месяцев тому назад он сидел в этом самом кресле, трепетно преподнося Джеку ассорти своего невежества. Теперь он сидел, слушая, как Джек звенит ложкой в кофейных кружках, и чувствовал, что знает всё. Знает не в прямолинейном фактическом смысле про Джека и Энн, например но знает все в более широком смысле. В старых историях люди взрослели, боролись с невзгодами и, в конце концов, достигали зрелости, ощущения уютности во взаимоотношении с миром. Грэм после 40 лет, почти не борясь, почувствовал, что достиг зрелости в течение нескольких месяцев и необратимо постиг, что терминальная неуютность — вот суть естественного состояния. Эта неожиданная мудрость сначала его обескуражила, но теперь он воспринимал ее с полным спокойствием. И, опуская руку в карман пиджака, он не отрицал, что его могут понять превратно. Его могут счесть просто ревнивцем, просто чокнутым. Ну и пусть как хотят. И в любом случае преимущество вероятности быть непонятым, сказал он себе, беря кружку у Джека. «Заключается в том, что тебе не надо ничего объяснять. Нет, правда». Одно из пошлейших примет фильмов, которые он смотрел в последнее время, составляла претенциозная условность, согласно которой персонажи обязаны вслух объяснять свои побуждения. «Я убил тебя, потому что слишком любил», хлюпал носом лесоруб, надкапывающим кровью диском циркулярной пилы. Я почувствовал, как вздувалось изнутри океаном ненависти. Я не мог не взорваться. Недоумевал склонный к насилию, но обаятельный, чернокожий подросток-поджигатель. Думаю, я так и не смогла излечиться от папочки. Вот почему я в тебя влюбилась. Откровенно призналась, не обретшее удовлетворение новобрачное. Такие моменты вызывали у Грэма болезненное содрогание надменный провал между жизнью и драматическими условностями. В жизни ты не объясняешь, если не хочешь. И не потому, что нет слушателей. Они есть и обычно жаждут объяснения, если на то пошло. Просто у них нет на это никакого права. Они не оплатили в кассе доступ к твоей жизни. Значит, мне не нужно ничего говорить. Более того, отнюдь не следует. Джек может затащить меня в западню товарищества, и в каком же тогда я окажусь положении? Вероятно, в ничем не отличающемся, но компрометированном, на полпути к тому, что меня дообъясняют до гребанного понимания. Что-нибудь не так, приятель? Джек смотрел на него через стол с благожелательным раздражением. «Раз уж теперь он как бы оказывает услуги консультанта-психолога, так эти мудилы могли бы соблюдать кое-какие нормальные правила».